Глава 30. Порочный круг, заколдованный круг. Легендарный предприниматель Уоррен Баффет в своей стратегии инвестирования упоминал концепцию экономического рва. Ключ к инвестированию заключается не в оценке того, насколько сильно та или иная отрасль повлияет на общество или как быстро она будет расти, а в определении конкурентного преимущества той или иной компании и прежде всего в долговечности этого преимущества. Именно те продукты или услуги, которые имеют широкие, устойчивые рывы вокруг себя и приносят прибыль. Бафет обычно инвестирует в низкотехнологичные компании, вроде CVS, Kendis или Coca-Cola, и под рывом подразумевает серьёзный бренд или уникальную бизнес-модель. Для программных продуктов с сетевыми эффектами, RoF означает нечто иное: сколько усилий, времени и капитала потребуется для копирования функций продукта и его сети. В современную эпоху клонирование функций программного обеспечения обычно не является сложностью. Воспроизведение полной функциональности Slack или Airbnb вполне реально, хотя и занимает какое-то время. Но именно сложность клонирования сетей делает эти типы продуктов весьма защищёнными. Приведу пример экономического рва. Начнём с Airbnb, пытающийся запуститься в новом городе, где нет конкурентов. Как рассказывали первые сотрудники Airbnb, проблема холодного старта в такой ситуации заключается в сложности достижения переломного момента более 300 объявлений и 100 отзывов. Это требует реальных усилий, минимальный размер сети довольно велик. И в этом её коренное отличие от многих сетей других типов, например, приложений для общения, которым для начала работы достаточно двух-трёх человек. Но как только Airbnb достигает второй космической скорости, проблема холодного старта создаёт защиту от новых участников. Каждому следующему пришедшему в город конкуренту придётся решать проблему, наращивая такую же плотность. Вашему продукту было трудно пройти путь от нуля до переломного момента, но конкурентам будет сложнее, они начинают в невыгодных условиях. Именно поэтому интереснее наблюдать за ситуацией, в которой уже есть действующий игрок. Новому конкуренту недостаточно просто повторить то, что уже сделала Airbnb, набрав 300 объявлений. Как только сеть достигнет определённого масштаба и начнёт расти естественным образом, к ней присоединятся многие из лучших поставщиков и покупателей. Новый конкурент соревнуется с сетью, которая быстро набирает 400, 500 и более объявлений. Как только Airbnb создаст альтернативную сеть, новому конкуренту, скорее всего, придётся обеспечивать лучший, более гибкий подход к гостям и хозяевам. И почему бы не использовать для этого уже работающую сеть? Это в буквальном смысле слова ров, и он кардинально меняет проблему холодного старта для конкурентов Airbnb. Антисетевые эффекты, от которых страдает любая новая сеть, многократно усиливаются, если Airbnb уже присутствует на рынке. Чем шире и глубже кривая, тем сложнее стартовать новым компаниям. И всё же эффективность экономического рва имеет свои пределы в неопределённого города в случае Uber или компании в случае Slack. Доминирование Uber в Нью-Йорке не помогло ей добиться успеха в Сан-Диего. поскольку сетевые эффекты локализованы в каждом отдельном городе. В этом всегда усматривали и слабое место бизнеса Uber, и первопричину жестокой копой войны, которую ей приходилось вести в одном городе за другим. Это не значит, что ров в пределах города не является грозным препятствием. Безусловно, потребуются миллиарды долларов. чтобы создать новую сеть с нуля, скажем, в Сан-Франциско или Нью-Йорке, и именно поэтому новые конкуренты на этих зрелых рынках больше не появляются. Фрагментация рынка всегда была неизбежна и требовала учёта структуры сети в разрезе городов. Напротив, Роф и Airbnb намного сильнее, чем Роф Uber, из-за самой природы путешествий. Наличие апартаментов Airbnb в Майами, Остине и Сан-Диего усиливает сеть как для стороны спроса у путешественников, так и для стороны предложения владельцев апартаментов. Таким образом, сложно выбрать город для старта новой сети, поскольку придётся заменить всех путешественников, которые могут приехать из любой точки мира. Таким образом, и получается, что у Airbnb, в отличие от Uber, широкий и глубокий глобальный ров. Чтобы попытаться захватить базовый город по частям, потребуется на порядок больше капитала. То же можно сказать и о сетевых продуктах вроде Slack, Dropbox или Google Suite, в основном используемых внутри компании. Ворф, как правило, защищает только её, в то время как сеть Zoom имеет глубокий общий ров, поскольку используется участниками, представляющими разные компании. Будучи последним этапом в концепции холодного старта, Growth включает в себя рассмотрение уникальных проблем компаний, сталкивающихся с конкуренцией на основе сети. Чем она отличается от обычной, в чём новые стартапы имеют преимущество и как на это могут отреагировать действующие компании. Для начала давайте отвлечёмся и обсудим, почему это так важно. Битва сетей. В битве сетей ставки высоки, особенно когда успех одного продукта означает потенциальное уничтожение другого. Просто посмотрите на Airbnb и Wimdo, а также на Slack и Hipchat или Uber и Sidecar. В каждой паре одна компания стоит десятки миллиардов, а другая стала частью истории. Это происходит потому, что для сетевых продуктов часто справедлив принцип победитель получает всё. Если какой-то продукт побеждает в атомарной сети, то это означает, сообщество выбрало любимое приложение. Но повторите это достаточное количество раз и получите готовый сценарий победы продукта на всём рынке, а это уже монополия. Такое происходит потому, что в атомарной сети пользователей, даже среди друзей или коллег, для удобства принято стандартизировать один продукт. Например, на рабочем месте команда или даже вся компания договаривается об использовании одного и того же набора продуктов для хранения важных документов, переписки с коллегами или редактирования электронных таблиц. Одно приложение в каждой категории, как правило, получает львиную долю пользователей. Поэтому команда, использующая Slack, не будет проводить столько же времени в Microsoft Teams, обычно или одном, или другое. И один продукт в таком случае доминирует, по крайней мере, в рамках конкретной сети. Если сетевой продукт начинает завоевывать ряды сетей быстрее, чем его конкуренты, то у него появляется и накапливается преимущество. Оно естественно складывается из растущих сетевых эффектов в области привлечения, вовлечения и монетизации клиентов. Более мелкие сети распадутся, их пользователи могут переключиться на другие сети. Естественно, для каждого игрока важно, как конкурировать в этой среде со столь высокими ставками. И как работает книга конкурентной борьбы в мире сетевых эффектов. Во-первых, я скажу, как она не работает. Это, конечно же, не соревнование по выпуску большего числа функций. Иногда продукты кажутся примерно одинаковыми. Вспомните приложения для доставки еды или обмена сообщениями. Но даже если и нет, то различия между ними со временем стираются, поскольку функции относительно легко скопировать. Напротив, зачастую разница заключается в темпах развития основной сети. Приложение Durdash и Uber Eats выглядит практически одинаково, но ориентация первого на особо ценные районы для бизнеса с низким уровнем конкуренции, например, пригороды и кампусы, наглядно демонстрирует разницу. Сегодня рынок Durdash вдвое больше, чем Uber Eats. Facebook создала очень плотные и вовлеченные сети, начиная с университетских городков, а при запуске Google Plus сети получились слабые и разобщенные. В категориях продуктов с сетевыми эффектами редко побеждает продукт с наилучшими характеристиками. Чаще всего залог успеха – комбинация сетевых эффектов и пользовательского опыта продукта, усиливающая его преимущества. Дело также не в том, чья сеть больше – и это контраргумент для популярного выражения преимущества первопроходца. Мы постоянно видим, как стартапы опережают крупные компании. Множество игроков разукрупнили Craigslist, выбрав лучшие подкатегории и превратив их в свои приложения. Это и Airbnb, и Zillow, и там так, и Indeed, и многие другие. Facebook победила в мире, где уже существовала MySpace, и она была огромной. А совсем недавно такие инструменты для совместной работы, как Notion и Zoom, преуспели в мире, где давно укоренились Google Suite, Webex и Skype. Напротив, качество сетей имеет большое значение, и поэтому новым участникам важно понять, какое именно приложение следует попытаться урвать для себя, о чём я расскажу в отдельной главе. И крупные компании, и стартапы уязвимы перед конкуренцией. Что же происходит, когда вас атакуют соперники? Сетевая конкуренция уникальна, у неё собственные законы. Вы можете оказаться стартапом с непреодолимыми трудностями, более крупный игрок станет копировать каждый ваш шаг. Или вы, давно работающая компания, вдруг обнаружите, один из кусавших вас за лодыжки стартапов внезапно нашёл в определённой нише несколько товарных сетей и начал быстро расти, угрожая обогнать вас на стратегическом рынке. Как вы отреагируете, зная, что исход этой битвы жизненно важен? У конкурентов тоже есть сетевые эффекты. Чтобы найти ответ, важно понять. Распространённое мнение об обороноспособности Ирвах миф о том, как сетевые эффекты волшебным образом помогут вам отбиться от конкурентов. Эта легенда постоянно звучит на презентациях стартапов перед инвесторами и предпринимателями. Это ложь, которую бизнесмены повторяют сами себе. Просто наличие сетевых эффектов недостаточно. Если они есть у вашего продукта, то скорее всего, они есть и у продуктов ваших конкурентов. Торговая площадка, социальная сеть, офисный инструмент для совместного использования, магазин приложений это всё сетевые продукты. Каждый игрок представляет собой многостороннюю сеть, которая соединяет людей. Она управляется в соответствии с теорией холодного старта. Эффективная конкурентная стратегия состоит в том, чтобы наилучшим образом масштабировать и использовать сетевые эффекты. Мы часто видим, как мелкие игроки вытесняют более крупных, явно нарушая закон Меткалфа. Но если каждый продукт в категории опирается на свою сеть, то дело не в том, кто изначально является самым крупным. Вопрос в том, кто лучше справляется с усилением и масштабированием своих эффектов приобретения, вовлечения и экономическим эффектом. Именно это мы неоднократно и наблюдали, причём в течение долгого времени. MySpace была крупнейшей социальной сетью в середине 2000-х годов и проиграла Facebook в то время относительно мелкому конкуренту, сфокусированному на сетях для колледжей, но имеющему лучший продукт. Hipchat был лидером в сфере общения на рабочем месте, но его вытеснил Slack. GrabHub создал успешную и прибыльную компанию по заказу еды с многомиллиардным оборотом, но быстро уступил позиции Uber Eats и DoorDash. Другими словами, есть хорошая новость для тех, кто работает в категориях торговых площадок, приложений для обмена сообщениями, социальных сетей, инструментов для совместной работы и так далее. Ваш продукт обладает сетевыми эффектами. Но вот и плохая новость. Продукт ваших конкурентов тоже. Поэтому важно, как вы развиваете и масштабируете свою сеть. Распад сетей. Зрелость рынка диктует характер конкуренции. Если категория продуктов нова и каждый сетевой продукт быстро развивается, жизнь хороша. В самом начале развития социальных сетей, как категории многочисленные игроки: MySpace, Bebo, Hi5. тект и десятки других росли как на дрожжах. Но по мере созревания рынка конкуренция стала игрой с нулевой суммой. Теория холодного старта предсказывает, что конкуренция создаёт порочный круг наряду с заколдованным, когда сетевые эффекты дают толчок победителю и одновременно вызывают сильные негативные последствия для проигравших сетей. Но если ценность сети экспоненциально растёт по мере присоединения пользователей, то должно быть верно и обратное. Когда люди уходят, ценность сети экспоненциально снижается, и это влияет на эффекты приобретения, вовлечения и экономический эффект, то есть вирусный рост останавливается, вовлечение снижается, а монетизация падает. Если на сеть надавить достаточно сильно, она полностью разрушится, откатившись к проблеме холодного старта. Иногда сеть сходит или почти сходит на нет, а иногда превращается в гораздо меньшую тамарную сеть и занимает нишу, которую сможет удержать, превратившись в тень своей прежней сущности. В период подъёма крупнейшей мировой соцсети процветали LinkedIn и Twitter. Их сценарии использования были разными и дополняли друг друга, но прямые конкуренты, включая MySpace и многих других, в итоге потеряли пользователей. Этот порочный круг, опаснее притяжения, о котором я говорил в предыдущих главах. Конкуренция может уничтожить вашу сеть. Именно это и произошло с Vimdo. Когда рушится одна атомарная сеть, соседние сети, переплетённые между собой, также могут пострадать. Это своего рода эффект домино. Если Vimdo теряет предложение в Берлине, то это снижает совокупную полезность сервиса не только в Германии, но и во всей Европе и приводит к меньшему вовлечению. Это и есть порочный круг в действии. Давид против Голиафа. В основе сетевой конкуренции лежит асимметрия. Большая и меньшие сети находятся на разных этапах холодного старта и, следовательно, тяготеют к разному набору инструментов. Гигант часто борется с притяжением по мере того, как его сеть растёт и насыщает рынок. Чтобы преодолевать негативные силы, нужно добавлять новые сценарии использования, представлять продукт новой аудитории и при этом следить за тем, чтобы он приносил прибыль. Пытаясь решить проблему холодного старта, компании часто начинают с ниши. У нового стартапа есть возможность не придавать особого значения прибыльности и сосредоточиться на выручке, дотируя рынок для развития своей сети. Когда они сталкиваются на рынке, их конкурентные ходы естественно отражают их цели и имеющиеся ресурсы. У стартапов меньше ресурсов, капитала, сотрудников, распространённости, но у молодых компаний есть важные преимущества в контексте построения новых сетей, скорость и отсутствие священных коров. Желающий конкурировать с Zoom стартап может предложить более узкий диапазон использования, например, в виде освестных мероприятиях. Если же это не сработает, он может быстро переключиться и попробовать что-то другое, например, корпоративные образовательные курсы. История YouTube, Twitch, Twitter и многие других стартапов схожи. Они все прошли стадию инкубации, когда дорабатывался продукт и создавалась первоначальная сеть. Многократные попытки и неудачи являются частью пути стартапа, чтобы выйти на рынок, достаточно открыть одну атомарную сеть. После этого можно начать следующий этап пути, часто с большими инвестициями и ресурсами для поддержки. Другое дело более крупная компания и её очевидные преимущества в ресурсах, рабочей силе или линейках продуктов. У неё есть реальные недостатки. Ей гораздо сложнее решить проблему холодного старта, поскольку темпы выполнения работ замедляются. Компания не склонна к риску. И сдержки стратегии требуют, чтобы новые продукты соответствовали существующему бизнесу. Кажется, что-то такое происходит, когда компании вырастают до десятков тысяч сотрудников. Неизбежно формализуется все, включая циклы планирования, оценку эффективности и так далее. Это помогает командам сосредоточиться, но в то же время снижает склонность к предпринимательскому риску. Я видел это в Uber. Её предпринимательская культура в последние годы сместилась в сторону прибыльности и координации усилий десятков тысяч людей. И в результате стало гораздо труднее начинать новые инициативы, причём неясно, к лучшему это или к худшему. Когда на рынке встречаются Давид и Голиаф, а зачастую это один Голиаф и множество финансируемых инвесторами Давидов, стоит понаблюдать за их противостоянием и действиями. Теперь, когда мы заложили теоретические основы интеграции теории холодного старта и общей теории конкуренции, я хотел бы раскрыть некоторые из самых эффективных приёмов в игре Сеть против Сети.